Глава двадцать четвертая По случаю вступления в должность нового воевода в Сулие был праздник. Оттого и звонили с утра до ночи колокола, дымили кабаки, гомонили гуляки. Фон Хербст, сосланный Петром замздаимства, был обласкан Катериной и из бедного изгнанника превратился во всесильного властителя напомнил царице о дружбе с Монсом и сразу возвысился. Имя воеводы выговаривалось с трудом, и потому жители Сулии предельно сократили его на две, а иные даже на три буквы. В город впускали всех. Выпускали же по особому разрешению воеводы. Фишер, бежавший на своей шхуне в Сибирь, Оказался пленником. Судно заполонила толпа гулящих женщин, которых хватали матросы. Самого Фишера привели к воеводе. О, Юган, дорогой мой друг, фон Хербст заключил его в объятья, и вот уже третий день они бражничали вместе. Больше того, растроганный воевода решил выдать за Фишера сестру, засидевшуюся в девках. Нежная, изрядно перезрелая Гретхин, то и дело напоминала брату о его обещании, повергая Фишера в дрожь. Я, кажется, основательно влип, смеясь над обстоятельствами, думал Фишер, но ссориться со своим давним приятелем не смел. В конце концов, можно стать супругом даже этой дебелой коровушки, не слишком искусно вылепленной из куска сливочного масла, лишь бы не жалость влюбленно жирным горячим боком. Фишер уже пополнил на шхуне запасы продовольствия и поджидал случай, когда сможет незаметно улизнуть из сули. Майнлибен Йоган. — ворковала разомлевшая невеста и тащила искателя приключений полюбоваться нарядами, а наедине требовала поцелуев и прочих знаков внимания. Фишер возвращался к приятелю помятый и разозленный, чтоб ты сдокла, чертова курица! Нежно желал он своей возлюбленной. Фон Хербст заговорчески подмигивал, усаживал его рядом. Между попойками ходили в баню, охотились, слушали певцов-исказителей, теперь вот смотрели долгое действо веселых скоморохов. Фишер видывал это все в Петербурге и потому невыносимо скучал. Разыгрывалась какая-то глупая, очень похожая на жизнь, пьеса. Юродивый, с идиотским лицом скоморох, возвышаясь на помосте, судил людишек, которых приводили к нему, миловал или отправлял в подземелье вбивать голыми руками колышек, подождав, когда вобьют. Велел вытаскивать его зубами. На плече у него сидел прирученный заяц. Другой скоморох рослый, с длинной бородой и со шрамом через всю щеку рассаживал осужденных кружком, следил за порядком. Среди узников был пьяный солдат, который, не умея отрешиться от строевых привычек, вбивал колышек и присчитывал «Ать-два! Ать-два!» Кулак у него был дюж, а вот зубы начальство выбило, и потому вытянуть им же забитый колышек было нечем. Был и политик, придумавший царю семьдесят два налога. Мало сердился судья, до да сотни дотягивай. Политик тужился, предлагал один налог глупей другого, за что получал поуху деревянными веригами. Наконец он додумался отрезать подданным поуху. И за этот недостаток взимать налог судья с смилостивился. Что ж, заключил он тут же, с тебя и начнем. И отпластнул политику ухо, бросив его под ноги. Осужденный не на шутку испугался. Так ты еще недоволен?» — возмутился судья и велел посадить политика к колышку. Ухо подле колышка приросло. «Он не такой уж идиот», — подумал Фишер, вспоминая, где слышал он этот голос. Потом настал черед пииты, которого изображал заяц. Заяц расхаживал перед воеводой, держа в лапках засаленную бумажку, кланялся влево и вправо, словно и впрямь, читал вирши. Воевода смеялся, вспоминая придворных вершеплетов, очень похожих на Косово. — Молодец, молодец, — хвалил воевода, угощая зайца морковкой. — Льстишь умно. — И должности при дворе не просит, — подхватил судья. Погрозив зайцу, сказал, — Ладно, что угодил, а то быть бы тебе в подземелье. Заяц вспрыгнул к нему на плечо и принялся за морковку. — Нет, я определенно его слышал, — напрягая свою память, — думал Фишер. Судилище продолжалось. Судили фискала. Весь век вострившего ухо, отчего голова его перекосилась на сторону. Он доносил на всех подряд, в том числе и на воеводу. Доносил зло и опасно, воевода поежился. Когда ж доносить было не на кого больше, донес на самого себя. Зато и попал в подземелье. Мальчик... Это был Гонька, который вел его в колышку, пытался выпрямить кривую шею фискала. «Не тронь!» — злобно тот шипел. «А то скажу, что кривое прямым сделать хочешь!» Последним судили маленького с беспокойными руками человечка. Он шарил по кафтану, по стенам, словно обирал что-то. «Чего Чё, — полюбопытствовал судья. «Блохи кусают!» — Гвоздик ищу, — ответил человечек. — Люблю гвоздики из стен вытаскивать. — На кой тебе столько гвоздей? — А не на кой, для души дергаю. — Ишь ты, для души, коли так иди дергай, — разрешил судья. — Да ничего, — пожаловался гвоздодер. — Все выдергали, все разворовали. Хотел заколачивать, да боюсь, как бы не украли. Барма. Вспомнил, наконец, Фишер, узнав юродивого. — И голос, и фокусы эти, и заяц! Все обличало старого знакомца. Досудить да не дал, освобождаясь от маскарада, усмехнулся Барма. Скинув балахон, предстал в обычном своем виде хитрое озорное лицо, волос с угробом. За кушаком топорик, на плече зайка, купленный в сулье у скоморохов. — Ты обещал мне продать карту, — напомнил Фишер. — Продать недолго, — играя с зайцем, — ответил Барма. — А на кого невесту бросишь? — Йоган, ты собираешься меня бросить? — заломила руки Грядхин. — Мы плохо приняли тебя, мой друг, — замораживающим голосом спросил воевода. — Или ты брезгуешь со мной, породниться? О, что ты, что ты, Питер! Я просто счастлив, смутившись, — залепетал Фишер. — Тогда зачем же тебе карта? И зачем корабль? — неумолимо пытал воевода. — Я собирался в Сибирь, пока, пока не встретил тебя, и Гретхен прекрасно ты не пожалеешь об этом обещал воевода барма тотчас же уцепился за выгодный для себя случай а кораблик пучай нам сбудет у нас и команда есть и капитан его сам государь барма осекся но тотчас выправился сама государыня благословила плыви говорит северным окоемом. россии говорит новые пути нужны новые земли — Да, да, — закивал воевода, велел подать себе и Фишеру чаши, но шхуна стоит очень дорого, — нашел еще одну отговорку Фишер. — Не дороже денег, — отмахнулся Барма, сняв с шеи мешочек, в котором носил драгоценности. Достал три рубина и спросил, — поди, хватит? — Мало, мало, — замотал головой Фишер, хотя рубины были великолепны. Барма без лишних слов достала жерелье, нарочно положив его перед Гретхен у той, Заблестели жадно глаза. О, Йоган, какой прекрасный жемчуг! Вожделенно застонала невеста. И он подарит его тебе, заключил воевода. Камни, разумеется, тоже. Но, моя шхуна, она так дорога мне, чуть не взвыл, Фишер. Надеюсь, не дороже невесты, сухо поинтересовался воевода. В глазах его сверкнули молнии. — Я оставлю тебе дощаник, — успокоил Барма. — На нем тоже можно плавать. Мой дед в Мангазею на дощанике плавал. Прихватив Гоньку и Бондаря, Барма поспешил на остров. Только бы Першин не опередил, — опасался он, — и не напрасно. Першин легок на помине. Рвался к воеводе, но тот, закрывшись с сестрой и фишером, приказал никого не пускать. Гретхен, вертясь перед зеркалом, примеряла жемчужное ожерелье. Воевода разглядывал рубины. — Послушай, Йоган, ты не прогадал, избавившись от шхуны. Зачем рисковать в твои годы? Там кто-то шумит? — вслушался воевода. — Успокойте! — шумел Першин. Увидав Фишера, истошно заорал, — А, и ты тут, Супчик, давненько тебя ищу тише, тише, — поморщился воевода, — ты его с кем-то путаешь, это мой зять. И ты заодно с ним взревел Першин, хватая воеводу за воротник, — Слово и дело! Ах, он сумасшедший! Воевода приказал увести поручика. Сам стал расспрашивать Фишера, что это за крикун. Выслушав, заключил, ну что ж, я заступлюсь за тебя перед царицей, а тех арестуем. Но солдаты, посланные на берег, опоздали. Митина команда, выкинув перепившихся фишеровых матросов, уже успела перебраться на шхуну, поставили паруса и вскоре вышли в открытое море. Фишер остался без камней и без шхуны, зато заполучил себе жену. — Ай да мы! — хохотал Барма, перед тем снявший парус дощаника. — Хитреца перехитрили. На плече его ухмылялся Зайка. Митя был серьезен. Мечта его, наконец, исполнилась. Появился собственный корабль. Плыви на нем хоть на край света. «Если Фишер не догонит», — усмехнулся Барма, указав в сторону Сурии. Фишер, объединившись с Першином, кинулись в догон. «Зря они!» — качал головой Митя. «У нашей шхуны ход лучше». — А он не за нами гонится, — зубоскалил Барма, — он от молодой жены убегает. — Мы-то теперь куда? — спросил Бондарь, успевший в Сулье наполнить свои вериги. — В ту землю, которую ищешь, Кеша, — ответил Барма и запел Скомарошину.